Бутылка, переходя осторожно из рук в руки, в целости и сохранности дошла до Габриэля. В ожидании кареты отсады Гриньи посадили на стул. Кто-то из толпы заботливо поддерживал Иезуита, а миссионер давал ему нюхать водку. Через несколько минут Иезуит зашевелился и глубокий вздох приподнял его сдавленную грудь. Слава Богу, О, Он спасен! Он будет жить, братья мои, он будет жить! Слава Богу! Но слава! Да, да, тем лучше, братья мои, потому что вы вместо того, чтобы терзаться угрызениями совести, будете вспоминать о справедливом и трогательном поступке. Говоря это, Габриэль склонил колени, и все благоговейно последовали его примеру. Так были могущественны его простые, убежденные слова. В это время отец де Гриньи пришел в себя и открыл глаза. Ему показалось, что все это сон. Он потерял сознание при виде разъяренной толпы, которая преследовала его до самого святого храма, а открыл их среди коленно преклоненных молящихся. Несколько минут спустя Габриэль, которого толпа несла на руках, почти с триумфом садился в карету, куда уже положили отца де Гриньи. Карета по приказанию Иезуита остановилась перед дверью одного дома на улице Важерар. Абат де Гриньи имел достаточно силы и мужества, чтобы войти в дом, куда Габриэль не был допущен.